«Ну да, репу. Картошку мы не содим, её окучивать надо, а это без распрямления всей спины очень трудно. Так что репу, которая помоложе, покрепче ещё и турнепс. Ну а, к примеру, морковь». островитянин приложил палец к губам. «Запрещено. Цвет не тот». «Кто же запрещает?» — спросил наивно Суирвыир. «Там», — сказал островитянин, И посмотрел куда-то наверх той щелочки, что оставалось между небом и землей. «Но ведь не репа единый жив человек», — сказал Суир, «В эту щель вполне пролезет домашний животный, ну, скажем, овца, курица». «Какая овца-курица? Черви дохнуть!» И он пополз дальше, волоча за собой сетку-авоську, в которой бултыхалась пара треснутых репин, обросших коростой. «Постой!» — сказал я. — Хочешь, мы тебя увезём отсюда, а то подохнешь здесь. Слышь, здесь рядышком есть пара-другая островов, где и картошку можно. Даже яблоки растут. Подбросим на корабле. — Так как же? У меня семья, дети. И он кивнул в сторонку, где двое ребятишек весело смеялись, кидаясь друг в друга ботвой. Им было совершенно наплевать, давить не были, нет. Они даже подскакивали и колотили в небо кулачками, как в какую-то пыльную подушку.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 «И морковь разрешат?» «Нет, останусь. У вас табачку-то нет?» «Неужели при таком небе ещё и курить?» «Спросил я». «А куда оденешься?» «Отвечал наш респондент». «И курим, и пьём. Если, конечно, поднесут». Мы оставили ему табаку, немного спирту и поползли обратно на Лавра. За спиной слышался детский смех. Ребятишки придумали новую игру. Они подпрыгивали